Рассказ об Ибрахиме ибн Аль-Махди. Ночи 273-276. К числу хороших рассказов относится и такое. Ибрахим ибн Аль-Махди, брат Харуна Ар-Рашида, когда власть в халифате перешла к Аль-Мамуну, сыну Харуну Ар-Рашида, не присягнул ему, но отправился в Ар-Рей и объявил халифам самого себя. И он провел так один год и одиннадцать месяцев и двенадцать дней. И сын его брата Аль-Мамун ожидал, что он вернется к повиновению и присоединится к другим на пути общины, пока не отчаялся в его возвращении. И тогда Аль-Мамун выехал с конными и пешими и вступил в Аррей, ища Ибрахима. И когда дошла до Ибрахима весть об этом, ему оставалось только прийти в Багдад и спрятаться, боясь за свою кровь. и Аль-Мамун назначил тому, кто укажет, где Ибрахим, сто тысяч динаров. И когда я услышал об этой награде, — говорил Ибрахим, — я испугался за себя. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.